Глава 13. Да, устало проговорил Гарри Сэлдон. Просто триумф. Все было просто великолепно. Даже не знаю, как я доживу до 70, чтобы все повторилось снова. Но, если честно, я жутко устал. Тебе надо хорошенько выспаться, Па. Улыбаясь, посоветовал Рейч. Сон все лечит. Вот уж не знаю, удастся ли мне отдохнуть. Ведь через пару дней мне предстоит встреча с нашим великим правителем. Ты поедешь к нему не один, решительно заявила Дорс. Селден нахмурился. Хватит, Дорс. Не будем больше об этом. Для меня важно встретиться с ним наедине. Тебе опасно отправляться к нему в одиночку. Разве ты забыл, что случилось десять лет назад? когда ты не позволил мне пойти с тобой встречать садовников хотел бы я забыть когда ты напоминаешь мне про это пару раз в неделю но сейчас я действительно собираюсь поехать к нему один да что он мне может сделать безвредному старику который придет к нему чтобы узнать что ему от меня надо а как тебе кажется что ему надо спросил Рич покусывая ногти Думаю, то же самое, что от меня всегда хотел Клеон. Наверняка кажется, что он решил, будто психоистория каким-то образом способна предсказать будущее, и он возжелает применить ее для своих собственных целей. Почти 30 лет назад я сказал Клеону, что моя наука не для этого предназначена, и повторял эти слова все те 10 лет, что служил премьер-министром. Теперь я скажу то же самое генералу Теннеру. Как знать, поверит ли он тебе, усомнился Рич. Придумаю что-нибудь, чтобы мои заверения звучали поубедительнее. Не хочу, чтобы ты ехал к нему один, упрямо мотнула головой Дорс. Хочешь или не хочешь, это не имеет значения. В это мгновение в разговор вмешался Тамвиль Элар. Я здесь единственный не являющийся членом вашего семейства. Просто не знаю, как вы отнесетесь к моему предложению. Высказывайтесь, махнул рукой Сэлдон. «Начали, так давайте. Я хотел бы предложить компромисс. Почему бы некоторым из нас не сопроводить маэстро? Пусть несколько человек отправятся с вами на манер почётного эскорта. Выйдет что-то вроде логичного финала юбилейных торжеств. Нет, нет, я вовсе не говорю, что мы толпой ввалимся в кабинет генерала Теннера. Да мы даже на дворцовую территорию не войдем. Всего-навсего разместимся в гостинице имперского сектора неподалеку от границ дворцовой территории. Устроимся с комфортом и устроим праздник для души. Вот-вот, только этого мне не хватало. Праздника для души, фыркнул Салден. Я не говорю о вас, маэстро, возразил Элар. Вы пойдете на встречу с Теннером. А наше присутствие тем не менее незамеченным не останется и напомнит обитателям имперского сектора о том, как вы популярны, да и генералу напомнит. А если он будет знать, что мы здесь поблизости ждем вашего возвращения, он еще подумает, как себя вести. Наступила продолжительная пауза. Наконец, речь сказал: "Нет. Это как-то чесь театрально получится, На папу совсем не похоже. Меня это не интересует, похоже или нет, выпалил Адорс. Меня интересует только безопасность Гари. Мне нравится предложение доктора Элара. Раз уж мы не можем сопроводить Гари на дворцовую территорию, почему бы действительно не разместиться в непосредственной близости от нее?» Отлично. Спасибо вам, доктор Эллар. Очень ценная мысль. Я этого не хочу, замотал головой Сэлден. А я хочу, упрямо проговорила Дорс. И если я не могу пойти с тобой дальше, значит, я буду настолько близко от тебя, насколько это возможно. До сих пор молчавшая Манелла мечтательно проговорила: "Как вспомню, какие там гостиницы. Да, там можно чудесно развлечься. Развлечься?" Причём тут развлечение?» — вспылила Дорс. Ну да ладно, приму твой голос в мою пользу. На то мы порешили. На следующий день около 20 сотрудников проекта разместились в гостинице на краю купола в номерах, окна которых смотрели прямо на дворцовую территорию. На следующий вечер к Селдону явились вооруженные гвардейцы и повели его на встречу с генералом Примерно в это же время Дорс куда-то исчезла. Но этого никто не заметил и никто не стал ее искать. Когда же ее отсутствие было замечено, все принялись гадать, что с ней случилось, и приподнятое настроение быстро сменилось тревогой.